Объявляя о начале строительства бомбоубежища, Брик не шутил. Он выбрал место между теннисным кортом и огородом, распорядился насчёт колышков и верёвок, чтобы вымерить и разметить его. Велел Макалпайну принести весь имеющийся у него шансовый инструмент и отправил Клэрри и Полли собирать остальных. А Руперт, Сибил, Зои и Сид также присоединились к ним. От работы были освобождены лишь Джуш и Рейчел, которую он собирался диктовать письма. Со своей спиной она всё равно была не в состоянии копать землю, и Иви, жалующаяся на больное плечо, так или иначе и нашла себе занятие. Несколько часов подряд довольно умело, гораздо лучше Зои, которая всё-таки сдалась, чинила постельное бельё в обществе тётушек, которых развлекала главным образом вымышленными подробностями своей жизни. Тётушки сочли её на удивление интересной, артистичной натурой. А все остальные были только рады отделаться от неё. Вскоре стало ясно, что копать одновременно может лишь ограниченное количество людей, поэтому Руперт организовал посменную работу. Двоих добровольцев, которые явились работать вместо уроков, Сミス Миллимонт отослали обратно. Билли поручили обрубить обнаруженные ранее в земле корни, однако он почти сразу рассёк себе руку так сильно, что его отправили к Рейчел промывать и бинтовать рану. Затяжной процесс, поскольку в его кожу глубоко въелась земля. Макалпайн не интересовало, моется он или нет, а Билли не мылся вообще. Вот про хвост только и сказал Макалпайн, увидев, как Билли истекает кровью. Сам Макалпайн копал почти час, успев за это время сделать вдвое больше, чем остальные вместе взятые, а потом сказал, что он пас, его ждут дела. Всю эту затею он воспринимал как хозяйский розыгрыш. Вилли и Джессика тоже избежали копательной повинности, по крайней мере, утром, поскольку им предстояла большая поездка в Бэтл за покупками для обоих домов. Было решено, что Джессика поможет леди Райдл встать, а Вилли сходит за списком в Homeplace. Это вполне устраивало Вилли, которую тошнило по утрам. Вчерашняя поездка в Лондон была ужасна, и она до сих пор не оправилась после изматывающего дня. Во время обеда Стэди она поняла, что Эдвард действительно не услышал, как она сообщила ему по телефону о будущем ребенке. Невероятно, но он и вправду пропустил ее известие. А перед этим у нее выдалось утро из тех, когда планы рушились один за другим и все валилось из рук, потому что в городском доме творился хаос. Но ну, не совсем хаос, но накопилось слишком много дел. Она сменила белье на незаправленной постели, забрала тринадцать грязных рубашек из бельевой корзины в гардеробной Эдварда, чтобы отвезти их в Сусекс и постирать. Пришло письмо от Эдны с известием, что она не сможет приехать, так как ее матери все еще плохо и за ней нужен присмотр. Тем лучше, подумала Вилли, ей было бы не ловко оставлять бедняжку одну в доме, если начнутся воздушные налеты или один налет. Может, больше и не понадобится. Тедди она велела помочь ей вынести в холл столовое серебро, все школьные учебники и ноты. Потом пришлось переодеваться к обеду, на котором на нее накатило раздражение при виде того, как воспринял, когда она считала ее известие Эдвард, а когда обнаружила, что известие он не получал, опять испытала раздражение и разозлилась на саму себя, потому что, разумеется, в присутствии Тедди ничего не могла ему объяснить, и ввиду этой невозможности ей было трудно говорить о чем-нибудь другом. Но Тедди, похоже, наслаждался обедом, и ни он, ни Эдвард ничего не заметили. Оставив их в клубе, она медленно проехала от Knightsbridge до Hyde Park Corner, но как раз когда приблизилась к тёмно-зелёному строению, где по слухам кэбмены предавались азартным играм, заезжая выпить чаю и перекусить, вдруг решила заглянуть в магазин Гермионы, посмотреть, что у неё есть, ведь другого шанса ей может никогда и не представиться. Ситуация, возможно, побудила Гермиону устроить одну из её соблазнительных распродаж. Распродаж не было, но сама Гермиона была рада видеть Вилли. Какой подарок, воскликнула она обольстительным продажным голосом, который придавал почти всему, что она говорила, оттенок насмешки. А я только что вернулась со скучнейшего в мире обеда с Рэдже Давенпортом и причувствовала такой же скучный день, а здесь вы, Что я могу сделать для вас, дорогая? Даже не знаю, я просто заехала осмотреться и развеяться. Э, вы как нельзя более вовремя. У меня совершенно божественная осенняя коллекция, но никто, похоже, и не собирается возвращаться в город, как обычно. Все затаились в деревне по милости мистера Шигельгрубера. Кого? Гитлера, дорогая. Это его настоящая фамилия. И он когда-то был маляром. Но ну, кому может прийти в голову воспринимать его всерьёз? Мне он кажется начисто лишённым обаяния. Она щёлкнула пальцами, и из глубин магазина сразу же вышла мисс Макдональд. Вы только посмотрите, кто у нас. Чем бы нам соблазнить, миссис Казалет? Я могу позволить себе купить только что-то одно, Гермиона. Разумеется, дорогая, можете купить даже половину, если пожелаете. С полтора часа спустя Вили вышла из её магазина обладательницей удивительно стильного маленького чёрного платья из шерсти с воротником и манжетами, расшитыми гагатом, с огромным поясом и гагатовой пряжкой, твидового костюма оттенка тёмно-синих гиацинтов, классического изысканного покроя, фланелевого пальто очень тёмного оттенка серого, отделанного чёрным искусственным каракулем. Оно выглядит довольно широким, дорогая, но очень мило драпируется. Примерьте. и крепового платья с длинными рукавами и воротником хомутом цвета ежевичного пюре, как сказала Вилли, за что удостоилась шумных похвал. Надо будет обязательно запомнить это, верно, мисс Макдональд. Звучит гораздо лучше, чем просто сливовое. В машину Вилли вернулась, переполняемая лекаванием и чувством вины. Она потратила почти 60 гиней, но была в восторге от всех вещей, которые купила, а на Ленсдаун-роуд вернулась, словно слегка زخмелевшей. Только тогда она осознала, что проносить всю зиму сможет лишь пальто, которое будет ей впору до самого конца. Мысль, которую она вынашивала ранее, посоветоваться с Гермионой насчёт врачей, ни разу даже не всплыла в памяти. Так или иначе, в присутствии мисс Макдональд этот разговор был бы невозможен. А остальные вещи она сможет носить после того, как родится ребёнок. Она уже несколько месяцев ничего себе не покупала. Эта часть дня стала удовольствием в чистом виде, лёгким и несерьёзным. Эдвард не станет возражать. Он всегда великодушен, когда она покупает себе одежду. Хотя она предпочла бы, чтобы он почаще обращал на неё внимание. Она с радостью представила себе, как будет показывать обновки Джессике, чего прежде никогда не делала. Ведь теперь Джессика сможет позволить себе приличную одежду. И потом, я не купила ни единого вечернего туалета, заключила она, привнося в свои поступки штрих добродетельности. Но в остальном день был сущим адом. Она укладывала вещи, перетаскивала их и грузила в машину сама, поскольку Тедди опоздал. Эдвард высадил его на Лестер-сквер, и он запутался в поездах, делая пересадку. Когда они уже выезжали, Начался ливень, а Тэдди во всех подробностях живописал ей, что происходило с Полом Муни на протяжении всего фильма, который оказался не только очень скучным, но и невразумительным. До Милфарм они добрались лишь к 8, и едва успели поужинать до начала выступления по радио. После этого она заставила себя разгрузить машину и уже собиралась лечь, как вдруг откуда ни возьмись объявился Эдвард с таким видом, словно преподносил ей чудесный сюрприз. Тот малый, с которым он должен был встретиться и поужинать, живёт, как оказалось, на полпути между Лондоном и Суссексом. Вот он и подумал, что она обрадуется его приезду. "Давай ляжем чуть попозже", предложил он. "Не откажусь от виски с содовой, а ты, дорогая?" "Нет, спасибо", она подошла к дивану и села. По-моему, Тедди остался доволен. "Да, он сам сказал мне, что прекрасно провёл время". "Джессика ещё здесь?" "Да, вчера она ездила на похороны". Реймонду досталось довольно много денег, и дом. Хм, вот новость так новость. Лишь бы он их не разбазарил. Последовала пауза, потом он сказал: "Сегодня за обедом мне показалось, что ты на меня сердишься. Ты ведь сердилась. Из-за чего?" Она видела, что он нервничает, потому что он начал ковырять собственные пальцы, царапать их ногтем. От этого они часто имели плачевный вид. Сцены его всегда пугали. Да, немного, потому что пыталась объяснить тебе что-то наконец по телефону, а ты почти оборвал меня и бросил трубку. Но потом я сообразила, что ты просто не слышал, что я сказала. Он замер. И что же это было? Она перевела дыхание. Я сказала тебе, что почти уверена, у меня будет ещё ребёнок. Мгновение он смотрел на неё изумлённый и почти как ей показалось, с облегчением на лице, которое вдруг посветлело. Он улыбнулся, шагнул к ней и обнял. Господи, так ты это мне сказала, а я не расслышал. На улице долбили мостовую. Мисс Сифинг твердила, что мне звонят по другой линии. Прости, дорогая, ты, наверное, подумала, что я негодяй. Ты рад? Конечно, рад, с жаром подтвердил он, но немного удивлён, знаешь, я ведь думал, что ты и предохраняешься. Так и было, а один проскочил. Господи, снова выпалил он, опустошил свой стакан и поднялся. Пойдём, пожалуй, хорошо? Ты ведь, наверное, совсем без сил. Он протянул руку и поставил её на ноги. Пока они раздевались, она призналась: "Я чувствую себя уже чуточку устароватой для того, чтобы снова затевать всю эту возню с младенцем". "Чепуха, дорогая, ты совсем не старая". Он нежно поцеловал её. "Что тебе нужно? Так это выспаться". Я уеду рано, утром не беспокойся обо мне. И вот теперь, поднимаясь на холм к Home Place и вспоминая всё это, она задумалась. Ему и в голову не пришло спросить, хочет ли она ещё одного ребёнка. Он просто принял как должное, что хочет. Что сделано, то сделано, сказала она себе. А если будет война, мы, возможно, все взлетим на воздух. После обеда шёл дождь, и Луиза поняла, что копать в свою смену им не придётся. "Давай по-моему голову предложила она. Она где-то вычитала, что яичный желток считается очень полезным, и теперь ей не терпелось опробовать его. Нора, которой собственные волосы ничуть не заботили, сказала, что это лишь пустая трата яиц, но Луиза возразила, что из белков можно сделать меренги, а значит, впустую они не пропадут". потому что если бы мы просто собрались делать меренги, пропали бы желтки, добавила она. И Луиза помыла голову им обеим. Волосы Норы оказались очень грязными, а вода слишком горячей, так что яйцо чуть было не сварилось. В итоге пришлось мыться ещё и шампунем. Сушить волосы было негде, так как камин в гостиной ещё не растопили. Они улеглись в постели, закутавшись в банные полотенца и шерстяные кофты, чтобы не простудиться. Насчёт малебна заговорила Луиза. Помнишь, как ты сказала, что каждый обязан отдать что-нибудь в обмен на мир? Думаешь, хоть кто-нибудь отказался бы? Не знаю. Мама потом говорила, что это личное дело каждого, а я не понимаю, как хоть кто-то может вообще заявить, что он против. Э, в общем, она сказала, что я раскомандовалась и влезла не в своё дело. Со мной часто такое бывает. Луиза уважительно уставилась на неё. Склонность к командованию и изящливость это не романтичные изъяны вроде вспыльчивости и непосредственности или нетактичности, и о том, чтобы признаться в них публично, сама она даже мечтать не могла. "Теперь твои волосы выглядят бесподобно", сказала она. "Такие красивые и блестящие. А, -а, -а мне до них нет дела, ведь когда я стану монахиней, их всё равно придётся остричь. Ты могла бы отказаться от Вячеслава", добавила она. "А разве Вячеславн?" Мне свое лицо не очень-то нравится. Она проводила перед зеркалом долгие часы, меняла прически, пробовала макияж, гримасничала, выясняя, какое выражение лица лучше смотрится. Нора, напомнив об этом, выразила уверенность, что это ни что иное, как чеславия. Но тебе, конечно, не обязательно от чего-то отказываться, добавила она. Вместо этого можно что-нибудь сделать. Тогда Телуиза -то и поняла, что ранее принятое решение уехать учиться вместе с Норой, чтобы избавиться от тоски по дому, неизбежно, как она знала заранее, придётся изменить. Если будет мир, она поедет, если война, ехать не понадобится. Нора она сказала, что уже решила, но не хотела объяснять, что именно. А тебе и не за чем говорить, не ответила Нора. Просто напиши на клочке бумаги и положи в мой пенал. Я нарочно всё оттуда вынула. Значит, ты тоже написала. Конечно, и попросила Полли и Клэрри, и Кристофера, и даже Анджелу. А Тедди просить не стала, ему, похоже, всё равно, будет война или нет. А Саймона про него забыла. Но пиши за себя. О, ещё я попросила мис Миллимонт. Она мне очень нравится. И она сказала, что согласна, конечно. Никаких глупых сомнений и колебаний, как у взрослых, мол, надо рассмотреть обе стороны вопроса. А детей Пока еще случая не представилось. Попросим после чая. Невил, Лидия и Джуди втайне страшно довольные тем, что их позвали на сбор, пусть даже и выяснилось, что остальные его участники только Нора и Луиза, выстроились в ряд перед Норой, которая сидела за столом в столовой, держа на готовив пенал, бумагу и карандаши. А у меня нет ничего такого, чтобы от этого отказываться, сразу заявил Невил. Твоя железная дорога, подсказала Лидия. А нам не нужна? Нельзя отказываться от того, без чего никак не обойтись. Не нужна, возразила Джуди. У меня вот нет железной дороги, и я без неё прекрасно обхожусь. Навил повернулся к ней. Да ты просто девчонка, припечатал он. Все умолкли. Потом Нора сказала: "Ну ладно. Если не хотите от чего-то отказываться, можно вместо этого пообещать сделать что-нибудь, какую-нибудь работу, что-нибудь полезное". "Помочь Томбриджу мыть машины", сказал Навил. "Я согласен". Ты всегда просишь, чтобы он тебе разрешил, упрекнула Лидия. И знаешь, что твоя помощь ему не нужна. Боюсь, ничего он не понял, обратилась она к остальным. Неважно, чего не понял Невил, что собираетесь сделать вы? Я, она крепко зажмурилась и закачалась с носков на пятки. Я накоплю карманных денег и отдам их бедным. Вот. Она открыла глаза и огляделась, оценивая произведённый эффект. Это хорошее дело. Оно считается очень хорошее, подтвердила Нора. Вот тебе бумага, только укажи, карманные деньги за сколько недель ты собираешься отдать. О, не меньше, чем за год, важно сказала Лидия. Собственная щедрость слегка вскружила ей голову. "Думаю, за год", повторила она. "А как ты узнаешь, кто бедный, а кто нет, чтобы отдать деньги?" недовольно спросил Невил. Легко, просто пойду к людям и спрошу, бедные они или нет. А если они скажут да, я отдам им. В конце концов ей предложили отдать деньги бедным малышам из приюта тети Рэйч, Джуди, которая, как считала Лидия, иногда повторяла за нее и сказала, что сделает то же самое. Они уселись за стол и начали писать, а Нора сосредоточила все внимание на нывели. Что я буду делать? Наконец решил он. Так это подходить к двоюродным бабушкам и целовать их дважды в день, по два раза в каждую щёку, всё время, пока они здесь. Старшие девочки остались не вполне довольны, но решили, что это самое большее, на что он способен. Лучший отдых смена деятельности напомнила себе Мис Миллимонт, разыскивая свой макэнтош среди множества других висящих на крючках в прихожей Милфарм. Ужин кончился, она намеревалась тихонько ускальзнуть в коттедж на холме и пораньше лечь спать, потому что сказать по правде, малость подустала, как говаривал её брат Джек, но чувствовала себя невероятно удачливой и благодарной. Здесь всё по-другому. Так что небольшие сложности, естественно, возникали, но лишь такие, которые могли устранить время и практика. Одним из худших обстоятельств стало то, что ноги у неё постоянно были мокрыми, причём исключительно по её собственной вине, ведь это она не удосужилась починить обувь. "Я хуже Розамонд из пурпурной склянки", думала она, хотя и не потому, что потратила деньги на причудливый и никчёмный предмет роскоши, просто обе пары её туфель требовали ремонта. Может завтра удастся попросить виолочку свозить ее в Бетл, где наверняка можно приобрести пару галош. Одетая для путешествия, она подняла большую железную щеколду на входной двери и обнаружила, что дождь, кажется, кончился, хотя под ногами все еще очень мокро. С зонтом и номером Таймс уже прочитанным леди Райдел, она нерешительно затрусила по подъездной дорожке. Ночь была тихая, темная и беззвездная. Время от времени с дерева над дорожкой сырывался целый ливень тяжёлых дождевых капель, попадались и лужи, которых, конечно, она не видела. Виолочка предлагала отвести её домой, но она считала излишним утруждать её. Рано или поздно она привыкнет к этой дороге, тем более здесь недалеко. Разговор за стаканчиком восхитительного хереса, который состоялся у неё с Виолой по поводу жалования, завершился. Виола проявляла поразительную щедрость, Решительно отклонила её попытки заплатить за постой, сказала, что она и так уже платит за одно жильё, и настояла на том, чтобы жалование в 2 фунта 10 шиллингов в неделю за обучение каждого из троих младших детей, способных, как она знала, доставить немало хлопот, и была совершенно права, но мисс Миллимонт знавала работодателей, которые ни за что бы с этим не согласились, осталась прежним А также пообещала возместить дорожные расходы, выписывая чек за первый месяц. Так что теперь она будет зарабатывать 17 фунтов 10 шиллингов в неделю. Следовательно, Элеонора, теперь у тебя нет никаких причин не купить себе новую пару туфель и галоши. И вдобавок, она снова в деревне. Она вдохнула дивный воздух, который пах влажными листьями. Он так напоминал ей о родном доме, о прогулках в сумерках после украшения церкви по особым случаям, вроде праздника урожая и возвращении домой, и к тостам подливке и чтению для папы, который из-за слабости глаз любил, чтобы в кабинете было полутемно, поэтому читать ему было нелегко. Ему особенно полюбилась французская революция Карлейля. Издание было довольно старым, приобретённым ею на церковной распродаже. но шрифт безобразно мелким, а папа всегда говорил, что молодёжи очки ни к чему, что в её случае оказалось ошибкой. После того, как он умер, она чуть ли не первым делом отправилась проверить зрение, и очки, удивительным, как она считала, волшебным образом всё преобразили. Теперь она могла видеть всё, чего прежде не замечала. Именно тогда она начала изучать картины, потому что могла разглядеть их. Как это было чудесно и как повезло ей теперь. Анна обожала преподавать, любила своих трёх девочек и была только рада включить в их число Нору, дорогой Джессики. Поскольку увидела, что Луиза очень привязалась к ней, и троих младших тоже, Невил не уставал смешить её, но естественно относиться к нему. Она намеривалась так же, как двум младшим ученицам, не делая поблажек. Приятно было шагать, с радостью думая о том, что в коттедже её ждёт своя маленькая спальня. Сёстры Бронте были бы шокированы тем, как я наслаждаюсь жизнью, думала она, сворачивая на подъездную дорожку Homeplace. Бронте вспомнились ей потому, что она задала на каникулы, в числе прочего, И городок. Луиза уже читала его, но мисс Миллимонт просто попросила перечитать и его, и учителя, чтобы потом сравнить эти два романа. Полли читала не так много и охотно, но была наблюдательна, а Клэри другой, такой как Клэри нет. Рассказы, которые Клэри показала ей, заканчивая болеть, ошеломили её. В них была и смелость, и напор, и зрелость, немного превосходящая возможности обычного двенадцатилетнего ребёнка. Предмет некоторых из них был безусловно неподобающим, но Мис Милимонт критиковала их очень осторожно, ограничиваясь замечаниями по грамматике, орфографии и пунктуации и предварительно объявив, что прочитала рассказы с огромным удовольствием. Не навредит, твердила она себе, поскольку не собиралась делать ничего подобного. Творческий процесс, оставаясь в ней её компетенцией во всех отношениях, тем не менее внушал ей что-то вроде благоговения. Многих испортил избыток нежелательного внимания. Для Клэр этот процесс был естественным, каким и должен был остаться. Отсутствие интереса к нему со стороны её родных казалось идёт ей лишь на пользу. Дом вырос перед ней, Квадратные окна светились золотом. Из кухни слышался звон посуды, которую мыли слуги. К тому времени, как она добрела до коттеджа и поднялась по крутой лестнице, стаканчик хереса, выпитый перед ужином, начал сказываться, и она, подумывая, не поразгадывать ли в постели кроссворд истинная роскошь, поняла, что вся газета будет посвящена ситуации подлинному и ужасному положению в Европе, которую она так легко мысленно игнорировала, будучи дома. Радуюсь всему добру, что принесла с собой ситуация, она напрочь забыла про худо. Если будет война, но война всё равно будет. Если не прямо сейчас то рано или поздно, ей вспомнились прелестное полотно Ренуара в галерее Розенберга и Эльфта, куда она ходила всё лето, и она вознесла молитву, чтобы их успели вывести вовремя. Хю зашёл в кабинет Эдварда перед самым обедом, на который они собирались съездить вместе. Мисс Сифинг, которая стояла у стола, готовясь забрать письма, принесённые Эдварду на подпись, одарила его сдержанной приветственной улыбкой. Ещё минуту, старина, присаживайся. Но Хю, сидявшийся за утро, продолжал вышагивать по большой комнате, обшитой панелями из альбицыи, и делать вид, что разглядывает скучные фотографии. Мисс Сифинг с тревогой поглядывала на него. Он выглядел смертельно усталым, в большей степени, чем обычно. Он был, как говорила её мать из породы беспокойных, и это сказывалось. В ней он пробуждал материнские чувства, в отличие от мистера Эдварда, пробуждавшего чувства совсем иные. Она снова перевела взгляд на своего босса. Сегодня он был в бледно-сером костюме в тонкую полоску и белой рубашке, в тончайшую серую полоску с лимонным галстуком из шёлкового репса. Из кармана пиджака торчал уголок платка из шёлкового фуляра с лимонным, серым и тёмно-зелёным рисунком. Слегка вьющиеся волосы блестели от бриллиантина, при каждом движении от него исходил лёгкий и определённо возбуждающий аромат сигар и лавандовой воды. На левой руке, лежащей на столе, красовалось золотое кольцо с печаткой и фамильным гербом, хоть и потёртым, но ещё отчётливым, вздыбленным львом. Золотые запонки поблёскивали в безукоризненных манжетах. На одном, поросшем короткими волосками запястье, ремешок удерживал довольно шикарные мужские часы. Правой рукой он подписывал письма, размашисто и небрежно, самопишущим пером. Оно вдруг перестало писать. Он встряхнул его дважды и обратился к ней: "Ох, мисс Сиффинг, опять оно меня подводит". Слегка улыбнувшись, она достала из кармана кардигана другую ручку. Что бы он делал без неё? Если будут звонить мистер Эдвард, что сказать, в какое время вы вернётесь? Он не вернётся, ответил Хью. Я везу его на пристань. Эдвард взглянул на брата и вскинул брови. На лице Хью застыло одно из его самых обычных выражений мягкое, но вместе с тем непреклонное. Вот деспот отозвался Эдвард. Пристань, так пристань, мисс Сифинк. Бракин отвёз их в клуб Хью, не настолько удалённый от реки, как клуб Эдварда. По дороге они остановились купить газету с броскими заголовками об утренней поездке премьер-министра. Из этих крапивных зарослей, Риска, мы извлекли цветок надёжности, прочёл вслух Эдвард. Такие изыски скорее по твоей части, чем по моей. Что он имеет в виду этот малый? Хью пожал плечами. По-моему, что особых надежд он не питает, но всё-таки предпримет попытку, ответил он. На этот раз в присутствии Долодье и Муссолини, значит, мы приблизимся к развязке. И какой от них там прог? Если Гитлер чихать хотел на нашего премьер-министра, с какой статьи ему прислуживаться к остальным? Ну, полагаю, никто из них не хочет войны. То есть трое против одного, что-то в этом роде, верно? Эдвард не ответил. Он гадал, зачем Хью понадобилось везти его на Пристань, но дела такого рода при слугах не обсуждались. Когда они уже сидели в похожем на гроб обеденном зале, по сравнению с массивными мраморными колоннами и бесконечно далекими потолками, которого посетители казались карликами и ели морской язык, запевая его Рейн-Вейном, ах, Хью, все так и ни словом не упомянула Пристань. Эдвард поторопил: "Ну, давай же, старина, выкладывай." явно задумал что-то, с чем я вряд ли соглашусь. Итак, речь о двух вещах. Сначала займемся бревнами, и он изложил свой план перевозки самой ценной древесины по реке Ли, чтобы уберечь ее в случае воздушных налетов. Если же мы оставим все как есть, а почти все эти бревна лежат возле самой пилорамы, то при попадании зажигательной бомбы пропадет все. Возможно, мы потеряем и пилораму, но это в исполнимая потеря. А большую часть этого леса заменить нечем. Но река мало того, что приливная, так ещё и очень узкая, и вряд ли власти разрешат нам перекрыть её. Можно запросить баржи в управлении лондонского порта и перевести брёвна на них. Но ты же их знаешь, к тому времени, как мы получим баржи, будет уже слишком поздно. А если мы просто сплавим брёвна по реке, баржи нам дадут гораздо охотнее, чтобы расчистить затор. А как быть с краном? Он нам тоже понадобится. Насчёт крана я уже договорился ещё вчера. Сегодня днём он должен быть здесь. А со стариком ты об этом говорил? Нет, решил, что лучше будет просто сделать, а потом доложить ему. Но, по-моему, добавил он, нам лучше присутствовать при этом лично, иначе начнётся путаница, если кто-нибудь явится с запретом и рабочие остановятся. Но если наши расчёты окажутся неверными, мы потратим впустую кучу денег, не говоря уже о том, что зря разозлим власти. Если войны всё-таки не будет, Эдуард Умуль потом рассмеялся, вот умора. Это же мне полагалось придумать всё, а тебе выдвинуть возражение. Что на нас нашло? Я согласен. По-моему, чертовски удачная идея.